и весь мир поумнел бы. «Что меня больше всего огорчает, — продолжал молодой человек, — это то, что она выставляет себя на смех. Но что я могу поделать? Если я объясню ей все, она будет глубоко несчастна, ей будет стыдно показаться на глаза людям. К тому же ее чистосердечности, а в ней, быть может, и заключается главное ее очарование, будет нанесен смертельный удар». Беда в том, что сейчас дело не ограничивается музыкой и декламацией. Жена не слушается моих советов относительно своих нарядов. Она смеется и повторяет, ну, весь тот лживый вздор, который женщины говорят молодой сопернице, уродующей себя нелепым покроем платьев, особенно когда молоденькая женщина хороша, и они всей душой желают, чтобы она уродовала себя и впредь. На прошлой неделе я не мог пойти с ней в магазин, и она купила себе шляпку. Настоящую рождественскую елку, только свечей не хватало. И вот дамы заставляют ее снимать, эту шляпу, чтобы они могли подробнее рассмотреть ее и соорудить себе точно такие же. Моя жена в восторге и объясняет им, в чем тайна красоты ее обновки. На вечера мы приходим за полчаса до назначенного времени. Жена боится опоздать хоть на минуту. Ее убеждают, что вечер не может начаться без нее каких если ее не будет, не стоит и идти. Уходим мы всегда последними. Другие гости не имеют значения, но если уйдет она, все провалится. Ей безумно хочется спать. Хозяевам мы до смерти надоели. Но если я бросаю взгляд на часы, хозяева так уговаривают нас остаться, точно их сердца разрываются, и жена считает меня зверем за то, что я хочу покинуть друзей, которые так нежно любят нас. «Зачем мы все играем в эту глупую игру? Какой в этом смысл?» — спросил молодой человек. Я не мог ответить ему. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2008 году. Читал Сергей Кирсанов.